Глава четвертая. Трудная жизнь яичек. Что такое гипоспермия? Для начала поговорим о непростой жизни яичек, так как именно в них рождается эта самая мужская половая клетка, сперматозоид, который должен обеспечивать репродуктивность населения Земли. Приведу немного цифр. Несмотря на то, что в одном миллилитре спермы содержится от 40 до 120 миллионов сперматозоидов, подвижными из них являются примерно 60%, а еще 15-20% являются неподвижными. Но интересно, что до зрелой яйцеклетки с целью ее оплодотворения добирается только один самый подвижный и самый зрелый, обгоняя по пути исследования миллионы своих собратьев. Поэтому сперматозоидов должно быть много, просто очень много. Но вот беда подвижных сперматозоидов становится все меньше, так как яички по неизвестной причине отказываются продуцировать необходимое количество сперматозоидов. Гипоспермия, так принято называть это состояние в среде урологов. Для решения проблемы, наверное, надо каким-то образом усилить активность метаболизма. Метаболизм – это обмен веществ. Кислород в клетку – углекислый газ из клетки. И чем быстрее скорость кровотока, а заодно и лимфотока, тем проще доставить кислород в клетку. Это логично. Метаболизм – это обмен веществ. Кислород в клетку – углекислый газ из клетки. И чем быстрее скорость кровотока, а заодно и лимфотока, тем проще доставить кислород в клетку. Первое. При каких условиях кровь бежит быстро? Ответ напрашивается сам собой, когда лучше работает мускулатура. Банально? Как бы не так. Интересно, что ооцит, яйцеклетка, так же, как и сперматозоид. Имеет собственный моторчик, ресничатые клетки, а мышечные сокращения яйцевода помогают аоциту. Второе, сперматозоид образуется, внимание, в семенных канальцах яичка, которые находятся в дольках яичка, а долек примерно 250. Естественно, дольки сообщаются между собой, так как они окружены сетью кровеносных и лимфатических сосудов. Здесь же в рыхлой соединительной ткани окружающие семенные канальцы находятся клетки лейдига, которые секретируют андрогены яичка, тестостерон. Эти гормоны необходимы для дифференцировки органов мужской половой системы в эмбриональном периоде. Интересно отметить, что в ходе эмбриогенеза яички развиваются забрюшинно, мигрируют, опускаются в процессе плодного развития внутрь мошонки. Нарушение опущения яичка в мошонку, крипторхизм, От греческого криптос (скрытый) плюс архиз яичка угнетает сперматогенез, так как температура в брюшной полости 37 градусов по Цельсию. Третье. Длина семенных канальцев, в которых образуются сперматозоиды, в одном яичке составляет около 250 метров. К тому же канальцы имеют извитый ход. Все выносящие пути и добавочные железы вырабатывают секреты которые в сочетании с сокращениями гладких мышц способствуют выведению сперматозоидов из организма эти секреты подкармливают сперматозоиды питательными веществами пока они находятся в мужском половом тракте результатом работы всех этих протоков канальцев лабиринтов является семенная жидкость сперма вот это движуха а главное все скрыто от глаз человека тайна секрет который порождает другой секрет Игра слов. Сперматогенез или процесс, в ходе которого образуются сперматозоиды. И где-то в этих лабиринтах яичка развиваются будущие болезни, приводящие к бесплодию мужчин и нарушению их фертильности. Четвертое. Сперматогенез в результате клеточных делений должен завершиться спермиогенезом, то есть образованием высокоспециализированных клеток, сперматозоидов, функция которых является доставка мужской ДНК в яйцеклетку. На этапе спермиогенеза Сперматозоид и получает свой моторчик или жгутик, осуществляющий движение сперматозоида. Для справки, неподвижность жгутика приводит к неподвижности сперматозоида и, как результату, к мужскому бесплодию. Вывод. Где нет движения, там и жизнь не развивается. Этот синдром связан также с отсутствием в клетках больных дениина и других белков для обеспечения подвижности жгутика. Одним словом, под лежачий камень вода не течет. Если снижены движения внутренних жидкостей, снижен и метаболизм, обмен веществ. Помните, где развиваются яички во время эмбриогенеза? Правильно, забрюшинно. То есть закрываются с одной стороны мышцами поясничного отдела, с другой стороны мышцами брюшного пресса. Еще немного, и можно обвинить беременную женщину в малоподвижности. Но акушеры именно в первые два месяца беременности, в период эмбриогенеза, запрещают женщинам всякие нагрузки, например, поднятие тяжестей, забывая сказать, что элементарную гимнастику необходимо выполнять на протяжении всего срока беременности, так как самой страшной нагрузкой для организма является вес собственного тела при слабости мышц. Кто-то спросит, так как же она забеременела? Ведь мы ведем речь о бесплодии мужчин. Все так, но одно цепляется за другое, и поэтому для начала надо усилить течение всех жидких сред мужчины и женщины, касающихся движения крови и лимфы, половой системы, к которой у мужчин относятся яички, семявыносящие, половые пути и добавочные железы, семенные пузырьки, простата и бульбоуретальные железы, железы Купера, а у женщин яйцеводы, матка, влагалище. Для предупреждения бесплодия надо усилить течение всех жидких сред мужчины и женщины, касающихся движения крови и лимфы половой системы. Но вернемся к мужчинам. Итак, сперматозоид, получивший свой жгутик, моторчик, получает возможность двигаться с высоким уровнем потребления энергии, что позволяет ему избавляться от избыточной цитоплазмы и попасть, приплыть или транспортироваться в особую жидкую среду яичка, тестикулярную. Она содержит стероиды, белки, ионы и андроген, связывающий белок, связанный с тестостероном. Любопытно отметить, что хотя зрелые сперматозоиды созревают около 64 суток, сам сперматогенез протекает асинхронно внутри каждого семенного канальца и в различных семенных канальцах. Напомню, что суммарная длина канальцев только в одном яичке составляет 250 метров. Это значит, что в каждом небольшом участке стенки канальца сперматокинез происходит более или менее независимо от соседних участков. Мне доводилось слышать мнение некоторых урологов, которые считают, что если мужчина завершил процесс близости с женщиной эякуляции спермы, то 3-4 дня после этого он не залетит. Ошибочка. Залет, нехорошее, конечно, слово, вполне возможен даже при неоднократной эякуляции в течение одних суток, смотря какой сперматозоид выстрелит. Это надо знать мужчинам и по возможности предохраняться. И еще один факт, который должны знать прежде всего мужчины. Наиболее выраженное стимулирующее воздействие на сперматогенез оказывают гормоны, то есть содружественная работа всей эндокринной системы. Это взаимодействие осуществляется на уровне высшей нервной деятельности в области гипоталамуса и аденогипофиса. Поэтому многие молодые парни, увлекающиеся бодибилдингом и другими силовыми единоборствами, на фоне применения гормональных препаратов для накачки мускулатуры впоследствии могут оказаться стерильными. Многие молодые парни, увлекающиеся бодибилдингом и другими силовыми единоборствами, на фоне применения гормональных препаратов для накачки мускулатуры впоследствии могут оказаться стерильными. Сперматогенез стимулируется без внешних гормонов собственным тестостероном и угнетается эстрогенами и прогистогенами. Итак, что любят яички? Вывод первый надо понимать строение и функции яичка зная и соблюдая законы их функционирования вы будете достаточно уверенно чувствовать себя при желании образовать полноценную семью вывод второй необходимо вести здоровый образ жизни прежде всего в период зачатия исключить алкоголь курение и гиподинамию здоровый и активный образ жизни важно вести вместе с будущей матерью вашего ребенка женой невестой или подругой вывод третий Не следует увлекаться горячими ваннами или джакузи без предварительного и завершающего погружения тела в холодную ванну, прорубь, душ. Мужчины, запомните, яички любят холод, кратковременный, конечно, при температуре ниже базальной основной температуры тела, равной 37 градусов по Цельсию. Внимание, температура яичек должна поддерживаться на уровне 35 градусов по Цельсию. Вот где собака зарыта В организме существуют различные механизмы. Каждую артерию яичка окружает обширное венозное сплетение. Помните о варикоцелии, при котором есть расширение вены или нескольких вен, гроздиевидного сплетения? На самом деле есть обширное венозное сплетение, образующее противоточную теплообменную систему, которая играет важную роль в поддержании температуры яичка 35 градусов. Есть и другие факторы поддержания температуры яичка, например, испарение продуктов пота с поверхности мошонки, которые обеспечивают отдачу тепла. В данном случае в памяти невольно возникают слоны, которые перед периодом брачных игр уходят в горы и садятся этой самой мошонкой с яичками на лед, и только потом решаются забраться на самку. Получаются детеныши слона. А нам, мужчинам, может быть, все-таки не стоит избегать погружения в холодную ванну по утрам или перед сном. 10-20 секунд не повредят ни яичкам, ни простате. Есть еще несколько секретов, о которых я хочу рассказать. Яички любят бег, ходьбу, приседания, то есть аэробную нагрузку, при которой активно работает дыхание, улучшающее общий кровоток и снимающее нагрузку сердца. Кроме того, яички любят упражнения, укрепляющие брюшной пресс, которые обеспечивают профилактику развития варикоцели а для беременных женщин являются профилактикой опущения матки и боли в нижней части спины после родов. Поэтому жаль слушать молодых людей, которые высокомерно относятся к физической культуре, проводя большую часть времени у компьютера. И, наконец, яички не любят лекарств и разного рода искусственных стимуляторов. Но все это надо внушать и выполнять с первых дней жизни, чтобы андролог не понадобился. Правила сохранения мужского здоровья нужно внушать мальчикам с детства и выполнять их с первых дней жизни. В этом случае во взрослом возрасте андролог им не понадобится. Питание от бесплодия. Если вернуться к крипторхизму как одной из причин бесплодия, то в не сильно запущенных случаях, если яичко хирургическим путем переместить в мошонку, сперматогенез может протекать нормально. По этой причине новорожденных мальчиков следует обследовать, чтобы определить, находится ли яички в мошонке. Дело в том, что при температуре брюшной полости 37 градусов по Цельсию пролиферация размножение половых клеток тормозится, а синтез тестостерона не изменяется. Этим объясняется то, почему мужчины с крипторхизмом могут быть стерильными, однако при этом имеют нормальные вторичные половые признаки и эрекцию. Поэтому крипторхизм далеко не эпидемия и при обсуждении массового мужского бесплодия ссылаться на него не совсем правильно. Есть и бытовые причины мужской стерильности – недоедание. Например, углеводы, которые в наибольшем количестве содержит фруктоза, служат источником энергии, необходимой для обеспечения подвижности сперматозоидов. Семенные пузырьки, не служащие резервуарами сперматозоидов, но представляющие собой железы, вырабатывают вязкий желтоватый секрет, содержащий вещества, активирующие сперматозоиды, такие как углеводы, цитрат, простагландины и некоторые белки. Поэтому для сексуального здоровья молодой человек должен еще и полноценно питаться. А вот от алкоголя и лекарственных препаратов в тот период, когда у него появляется желание обладотворить аоцид, Мужчине стоит воздержаться, так как эти продукты снижают образование сперматозоидов. Но все это внешние и понятные причины стерильности мужчин. А где же все-таки тайные знания о мужском здоровье? Тайна сперматогенеза. Роль мышц. Мышцы брюшного пресса, промежности и нижней части спины, в которых находится брюшная артерия и брюшное нервное сплетение. Кровоток яичек. Качают кровь к яичкам. Совершив там крого... Совершив там кругооборот, уже венозная кровь через венозные ветви и далее через нижнюю полую вену покидает таз в дно. С помощью этих же мышц. Таким образом, нужны хорошие мышцы, обеспечивающие кровоток яичек. В случае слабого кровот, в случае слабого кровотока в области тазового кольца возникает синдром неподвижности сперма... неподвижности сперматозоидов, приводящий к бесплодию. Качайте ноги и пресс. Качайте ноги и пресс, мужики. Качайте ноги и пресс, мужики. Начало вставки. Мужики, качайте ноги и пресс. Конец вставки. Физиологи, которые занимаются возрастными проблемами ребёнка, проблемами ребёнка, со своей стороны отмечают другую. Со своей стороны отмечают другую причину, с которой связывают мужское бесплодие. И она достаточно объективна. Ретардация, то есть позднее возникновение полового, со полового созревания у физиологически незрелых детей. Вот основная причина снижения числа сперматозоидов и их низкой подвижности, которая с точки зрения физиологов отражается непосредственно на, на репродуктивной способности молодых людей. Чтобы осмыслить ретардацию, необходимо шаг за шагом проанализировать общее физическое развитие ребенка. Начиная с первых лет его жизни, В данном случае мы будем говорить о мальчиках, хотя и привос В данном начиная с первых лет его жизни. В данном случае мы будем говорить о мальчиках, хотя и привос хотя и при воспитать, хотя и при воспитании девочек проблему проблему ретардац, проблему ретардации тоже надо иметь в виду.